Глава двенадцатая. На что была истрачена пятифранковая монета господина Белого? С виду в семействе Жандрета все было по-прежнему, если не считать того, что жена и дочка успели вытащить кое-что из свертка, принесенного господином Белым, и нарядились в шерстяные челки и кофточки. Новые одеяла были наброшены на обе кровати. Дред, по-видимому, только что пришел, так как не успел еще отдышаться. Дочки сидели на полу у камина. Старшая перевязывала руку младшей. Жена, казалось, утонула в кровати, стоявшей рядом с камином. Лицо ее выражало удивление. Дред мерил комнату большими шагами. В его взгляде было что-то необычное. Наконец жена... Видимо, потрясенная и робевшая перед мужем осмелилась произнести, неужели правда, ты уверен? Конечно, уверен. Прошло восемь лет, и все-таки я его узнал. Еще бы не узнать, сразу узнал. Неужто тебе ничего не бросилось в глаза? Нет. Но ведь я же тебе говорил, обрати внимание. Тот же рост, то же лицо, почти не постарел. Некоторых даже их старость не берет. Не знаю, как это они ухитряются. Ну и голос тот же. Только одет получше, вот и все. — Ага, старый проклятый притворщик! Попался? Теперь держись. Он остановился, крикнул дочерям, — Эй, вы, убирайтесь отсюда! И, обращаясь к жене, добавил, — Чудно, что тебе не бросилось в глаза. Дочери покорно встали. — С больной рукой! — пробормотала мать. «Воздух ей на пользу!» — отрезал Жондрет. «Убирайтесь!» Очевидно, он был из породы людей, которым не возражают. Девушки вышли. В ту минуту, когда они уже были в дверях, отец удержал старшую за руку и многозначительным тоном сказал «Будьте здесь ровно в пять. Вы мне обе понадобитесь». Это заставило Мариуса удвоить внимание. Оставшись наедине с женой, Жандрет опять стал ходить по комнате и два-три раза молча обошел ее. Затем несколько минут заправлял и засовывал за пояс штанов подол надетый на нем женской рубашки. Вдруг он повернулся к жене, скрестил руки и воскликнул: «Хочешь, я скажу тебе еще кое-что. Это девица. Ну что такое?» — подхватила жена. — Что, девица? У Мариуса не могло быть сомнений. Конечно, разговор шел о ней. Он слушал с мучительным волнением. Вся его жизнь сосредоточилась в слухе. Но Жондред наклонился к жене и о чем-то тихо заговорил. Потом выпрямился и громко закончил «это она». — Вот это? — спросила жена. — Вот это, — подтвердил муж. Трудно передать выражение, с каким жена Жондретта произнесла слова «вот это». Удивление, ярость, ненависть, злоба — все слилось и смешалось в зловещей интонации. Достаточно было нескольких фраз и, вероятно, имени, сказанного ей на ухо мужем, чтобы эта сонная толстуха оживилась и чтобы ее отталкивающее лицо стало страшным «быть не может», — закричала она. И подумать только, что мои дочки ходят разутые, что им одеться не во что. А тут и атласная шубка, и бархатная шляпка, и полусапожки, словом, все, больше, чем на две сотни франков надето, дама да и только. Да нет же, ты ошибся. Во-первых, та была уродина, а это не дурна, совсем не дурна, не может быть, и это не она. А я тебе говорю, она, сама увидишь». При столь категорическом утверждении тетка Жандрет подняла широкое кирпично-красное лицо и с каким-то отвратительным выражением уставилась в потолок. В этот миг она показалась Мариусу опасней самого Жондрета. Это была свинья с глазами тигрицы. — Вот как! — прошипела она. — Значит, это расфуфыренная барышня, которая так жалостливо смотрела на моих дочерок. И есть та самая нищенка, а, -а, а так бы все кишки ей и выпустила, затоптала бы! Она соскочила с постели и постояла с минуту, растрепанная с раздувающимися ноздрями, полуоткрытым ртом, со сжатыми и занесенными, словно для удара, кулаками, затем рухнула на свое неопрятное ложе. Джон Дред ходил взад и вперед по комнате, не обращая никакого внимания на супругу. После нескольких минут молчания он подошел к жене и опять остановился перед ней, скрестив руки. — А хочешь, я скажу тебе еще кое-что? — Ну что? — спросила она. — Да то, что я теперь богач, — ответил он отрывисто и тихо. Жена устремила на него взгляд казалось, говоривший, «Уж не спятил ли ты?» Жандрет продолжал. «Проклятие!» «Довольно я хлебнул нищеты. Довольно тащил свое и чужое бремя. Мне уже не до смеха. Ничего забавного я больше здесь не вижу. Довольно ты тешился надо мной, милосердный Боже! Обойдемся без твоих шуток, предвечный Бог! Я желаю есть вдоволь, пить вдосталь, жрать, дрыхнуть, бездельничать!» Я желаю, чтобы пришел и мой черед, мой, вот что, пока не издох. Я желаю немножко пожить миллионером. Он прошелся по своей конуре и прибавил Не хуже иных прочих. Что ты хочешь этим сказать? Спросила жена. Он тряхнул головой, подмигнул и, повысив голос, как бродячий лектор, приступающий к демонстрации физического опыта, начал: Что я хочу сказать? Слушай! заворчала тетка Жондрет. — Потише. Если разговор о делах, не к чему посторонним про это слушать. — Вот еще. Кому слушать-то? Соседу? Я только что видел, как он выходил из дому. Да и что он поймет, эта глупая башка. А потом я тебе говорю, что он ушел. Тем не менее, Жондрет инстинктивно понизил голос. Не настолько, однако, чтобы его слова могли ускользнуть от слуха Мариуса. К тому же на счастье падал снег и заглушал шум проезжавших по бульвару экипажей, что позволило Мариусу ничего не пропустить из беседы супругов. Вот что услышал Мариус. «Понимаешь, он попался богатей. Можно считать, что дело в шляпе. Все сделано, все устроено. Я видел наших. Он придет сегодня в шесть часов». Принесет шестьдесят франков, мерзавец. Чего только я ему не наплел, ты заметила? И насчет шестидесяти франков, и насчет хозяина, и насчет 4 февраля. А какой в этот день может быть срок? Вот толух царя небесного. Значит, он прибудет в шесть часов. В это время сосед уходит обедать. Мамаша Бергон отправляется в город мыть посуду. «В доме никого. Сосед раньше одиннадцати не возвращается. Девчонки будут на карауле. Ты нам поможешь». «Он с нами расквитается». «А вдруг не расквитается?» — спросила жена. Жандрет сделал угрожающий жест. «Тогда мы расквитаемся с ним». И засмеялся. Мариус впервые слышал его смех. Это был холодный, негромкий смех — от которого дрожь пробегала по телу. Жандрет открыл стенной шкаф около камина, вытащил старую фуражку и надел ее на голову, предварительно почистив рукавом. — Ну, я ухожу, — сказал он. — Мне нужно еще кое-кого повидать из добрых людей. Увидишь, как у нас пойдет дело. Я постараюсь поскорее вернуться. Игра стоящая. Стереги дом. Засунув руки в карман брюк, он на минуту остановился в задумчивости, потом воскликнул. — А знаешь, хорошо все-таки, что он-то меня не узнал. Узнай он меня, ни за что бы не пришел. Выскользнул бы из рук. Борода меня выручила. Романтическая моя бородка, миленькая моя романтическая бородка. И он опять засмеялся. Он подошел к окошку. Снег все еще падал с серого неба. «Собачья погода», — сказал он, и, запахнув редингот, добавил, «Эта шкура немного широковата. Ну, ничего, сойдет. Старый мошенник Чертовский, кстати, мне ее оставил. А то ведь мне не в чем выйти. Дело бы опять лопнуло. От какой ерунды иной раз все зависит». Нахлобучив фуражку, он вышел. Едва ли он успел сделать и несколько шагов, как дверь приоткрылась, и между ее створок появился его хищный и умный профиль. — Совсем забыл, — сказал он. — Приготовь жаровню с углями. Он кинул в передник жены пятифранковую монету, которую ему оставил филантроп. — Жаровню? — переспросила жена. — Да. — Сколько мер угля купить? — Две сверхом. Это обойдется в тридцать су, — На остальное я коплю что-нибудь к обеду. К черту обед! Почему? Не вздумай растранжирить всю монету, все сто су. Почему? Потому что мне тоже нужно кое-что купить. Что же? Да так, кое-что. Сколько тебе на это потребуется? А где тут у нас ближняя и лавка? На улице Муфтар? Ах, да, на углу, знаю. Да скажи ты мне, наконец, сколько тебе потребуется на покупки? Пятьдесят су, а может и все три франка. Немного останется на обед. Сегодня не до жратвы. Есть вещи поважнее. Как знаешь, мое сокровище. Жандрет снова закрыл дверь, и на сей раз Мариус услышал, что его шаги, быстро удалявшиеся по коридору, мало-помалу затихли на лестнице. На Сен-Медарской колокольне Пробил час.